Глава пятая. Барён Ингаков увидела за окном чередующиеся отблески и потянулась за очками. Ее излюбленный столик стоял у окна выходящего на шверинер, так что у нее не произвольно появилась привычка поднимать голову от работы и смотреть, кто проезжает по шоссе. Сегодня было странное утро. За все время ни туда ни обратно по улице не проследовал ни один автомобиль. Старая учительница решила, что это как-то связано с отсутствием электричества. Может быть, на линии от кривицы произошла большая авария. Женщина представила перевернувшийся бензовоз, о прокинутую опору электропередачи и разливающуюся по асфальту опасную жидкость, людей в желтых жилетах, о с т а н а в л и в а ю щ и х транспорт. Да, это могло бы все объяснить. Но как быть с движением из Пархима? размышляя и присматриваясь к бликам за окном, она достала мерхеровую ложечку из специального футлярчика. Учитница е л ь вспомнила, что несколько велосипедистов сегодня все же проследовали в сторону центра. Это были группы местных жителей, некоторые с детьми, и фрау Ков, конечно, решила, что они направлялись в центр к открытию фестиваля. Но на автомобилях никто не проехал. Сама она решила в этом году игнорировать праздник. Главным образом потому, что на выборах бургомистра победил этот финдбремер. Как город мог выбрать такого человека? С минуту еще она созерцала происходящее на улице, надев очки для дали и удерживая рукой очки для чтения над седыми бровками. Потом она положила очки на стол и вышла с кружкой некрепкого кофе через открытую дверь на крылечко. Со стороны к р и в и ц а шла длинная колонна одетых в бурую кожу и металл людей. Это, как минимум, было очень странно. Даже абсурдно. Приезжие участники костюмированного шествия всегда пребывали на железнодорожный вокзал. с т о и понятно. И зачем же их так неоправданно много? Длинный хвост колонны скрывался за каштанами, росшими вдоль ручья. а г о л о в а е е как раз п о р а в н я л а с ь с аккуратным одноэтажным домом фрау Ков. Впереди шли солдаты в круглых касках, похожих на д р е в н е римские, по крайней мере, как они изображены в у ч е б н и к е для начальных классов, но значительно грубее и примитивнее. На согнутой руке у каждого лежало какое-то орудие для метания стрел, видимо арбалеты. Насколько Инга могла судить, в полной боевой готовности. Солдаты тянулись двумя цепочками по обеим сторонам улицы, опережая основной отряд. Один из мужчин прошел совсем рядом с крыльцом, и женщина успела рассмотреть красное небритое лицо и пот, стекающий с п о д к а с к и Фрау Ков решила взглянуть на аниматоров поближе. И спустилась по ступенькам к низкой изгороди из подстриженных кустов. Прихлебывая кофе, она рассматривала группу живописных всадников на крупных породистых лошадях, возглавлявших колонну. Впереди на черном коне ехал высокий мужчина с длинными волосами и грубым лицом. В руке он вертикально удерживал копье с большим флагом. С правого бока лошади висело специальное снаряжение, куда всадник вставил конец древка. На оранжевом стандарте был изображен стоящий лев с мечом. Следом ехал красивый юноша в серебристых доспехах. С его п л е ч на корпус лошади спускался темный с о т л и в о м плащ. Глаза женщины задержались на молодом приятном лице всадника. Юноша почувствовал взгляд и несколько секунд пристально рассматривал пожилую учителницу, ь пока проезжал мимо ее дома. Потом повернулся к группе всадников, которые следовали за ним. Все они повернули свои головы в блестящих шлемах. И также пристально уставились на фрау Ков. Один из мужчин с толстым торсом что-то сказал и, подняв от пояса руку, невежливо указал на учительницу пальцем. Фрау и н г е стало не по себе от такой грубой развязности, и она, повернувшись к заигравшимся аниматорам спиной, с достоинством, как ей самой хотелось думать, поднялась по ступеням крыльца. Клянусь своим мечом, у нее и вправду синие волосы, сказал полковник Эррум. Это вообще люди? Как вы думаете? набернулся к чародею, который коротко взглянул на грубые кудряшки женщины. Или это местная ведьма? Никогда не видел женщин с таким цветом волос. Прекрасный вышел бы плюмаж на мой шлем. Он громко захохотал своей шутки, держа с ь свободной рукой з а б л е с т я щ и й бок. Женщины бывают очень изобретательны, чтобы выделиться среди т о в а р о к Сказал о р д и н а р е ц полковника, поправляя в й л о ч н ы й подшлемник. Говорят, что в столице некоторые девицы совсем потеряли стыд. И прикрывают спины тканью прозрачной, как р ы б а ч ь и сети. Сплошь, сверху до низу, так что видна даже ложбинка там внизу. Хороша девица, ве при меня раздери, перхнул с я п о л к о в н и к Да она же старше, чем сестра моей матери. И страшна, как оруженосец б а р и о н а Добавил он про себя. Офицеры ехали, переговариваясь и рассматривая зажиточные, аккуратные дома. Очень странно, это было селение. Не было слышно ни м ы ч а н и скотины, ни ржани лошадей. По улицам не бегали привычные худоногие собаки, и в мусоре на обочине не копошились куры. Даже солдаты шли молча, с опаской и недоумением п о с м о т р и в на большие, ч и с т о в ы м ы т ы е окна. В них отражался уже целиком вылезший на широкую улицу отряд. Полковник э р р у м продолжал грубо шутить, но на душе у него было неспокойно. Он бы, может быть, и смирился с городом, возникшим ни откуда. Но разве это правильный город? Никто до сих пор не остановил окриком, не потребовал доложиться. Такие славные дома, словно откормленные овцы, и ни одного стражника для защиты от голодных волков. На въезде не было никакой, даже самой з а в а л я щ е й заставы. Хотя бы пара разморённых жаро и ленюкараулных, ь ь конечно, они могли не заметить засадного отряда. Пусть уж лучше так, чем это не суразится. Полковник невзначай коснулся своего меча. Он почти желал, чтобы это обернулось ловушкой, тогда бы это все объяснило. Но то, что жителей почти не видно и нет привычного гомона д е т в о р ы повернул голову и поискал глазами вражеских лазутчиков. Чем дальше отряд продвигался, тем тревожнее становились лица солдат и их офицеров. В нескольких шагах от командиров по бочине шел молоденький капрал, нервно сжимая в руке меч. Хотя строгий приказ был не обнажать оружие без команды, барон почувствовал нарастающее напряжение, придержал лошадь и сказал, обращаясь сразу к полковнику и кардинарцу: «Пусть офицеры еще раз п р о й д у т вдоль колонны и напомнят, что это дружеское селение, никакого насилия. Кто коснется хоть одной девки пальцем, отрежу все причиндалы!» Пряча тревогу, рявкнул полковник в сторону солдат. о а р д и н а р е ц развернул коня и медленно поехал вдоль продвигающейся колонны. Давай указания офицерам. Утес повернул к Фюргерту свое обезображенное лицо и угрюмо произнес: "Нет, милорд, что-то здесь не то. Посмотрите". Он протянул руку в сторону отходящей влево улицы. Нигде ни одного дымка над крышами. Даже очагом не пахнет. Улицы словно выскоблены. Ни одной навозной кучи. Все неправильно. Нас даже собаки не о б л а и в а ю т Это непременно засада. Фюргерт повел головой вдоль улицы. Лицо его не изменилось и не выказал никакого беспокойства, но оказалось, что слова о р у ж е н о с ц а все же возымели эффект. Рыцарь поднял руку и дал знак командиру остановить отряд. По всей длине колонны волной прошел с я ш е л е т железа. Барион поискал глазами чародея. Суток понял этот взгляд и тронув свою лошадку, поспешил подъехать. За думчивой тенью за юношей следовал Трентон. Проведем небольшой совет. сказал б а р и о н полковнику и перевел вопросительный взгляд на чародея. Юноша кивнул. Конечно, объясняться придется ему. Он секунду помолчал и стянул капюшон с головы. Подождал, когда взгляды всех офицеров обратились на него. Повторю еще раз: эти люди из мира, который тысячи лет жил по своим законам, потому не нужно п р и м е р я т ь к ним наши лекала. Смотрите на них, как смотрели бы на далеких чужеземцев. Ведь тогда бы вы ожидали увидеть что-нибудь эдакое. Теперь мы с ними не схожи, может быть, больше, чем с обитателями запретного леса. Так и должно быть. Но они все же люди. Раздери меня вепрь. Если все так, может, тогда они так же опасны, как б е р е т е и и уруктай? Они даже могут быть искусны в каком-нибудь страшном колдовстве, воскликнул полковник Эрум. Или в том, что его им заменяет. Вы знаете, полковник, чтобы поймать рака, нужно сунуть руку в его нору. Мы передовой отряд, и нам придется это сделать. Разве не для этого мы здесь? сказал чародей. Правильно, сказал утес. Нужно взять одного за ш к и р к у и вытрясти все из него. Ничего страшного не случится, если какой-нибудь башмачник наложит штаны. Вот, сэр, велите, я притащу вон того толстяка, ч т о подстригает кусты. Обратился он к Фюргерту. Неплохо, поспешил вставить Суток. Но может мы просто найдем предлог и зайдем в любой из этих жилищ? Сразу многое станет понятно. Конечно, не стоит ломиться с обнаженными мечами и всей толпой. Иначе мы их просто напугаем. Фюргерд посмотрел на угрожающую фигуру утеса, перевел взгляд на красное раздосадованное лицо полковника. Хорошо, сказал он ровным голосом, приняв решение. И я это сделаю сам. Не будем пугать ветер в кустах. Суток ты пойдешь со мной. Все останутся здесь и будут ждать. И вот что еще я хотел сказать. Если кто-то забыл о своей рыцарской чести и находится в предвкушении н а с т р о г а т ь немного бастардов в новом селении. Пусть подберет свои слюни. Этого при мне не будет. Я хочу, чтобы это все хорошо уяснили. От офицера до последнего солдата. Фюргер трешительно соскочил с коня и отдал повод оруженосцу, н е д о б р и т е л ь н о смотрящему сверху. Рыцарь с п е ш и в а е т с я чтобы поговорить с простолюдином, это не укладывалось в голове. Сам он слезал с лошади только в крайнем случае. несмотря на то, что со своим ростом мог не бояться затеряться в толпе ч е р е д и пока чародей не уверенно спускался с седла, Баррион передал утесу серебристый шлем, а сам остался в кожаном подшлемнике, из-под которого выбивались темные волосы. В какую хижину пойдем? спросил он чародея, когда тот очутился обеими ногами на твердой почве. Суток повернул голову и показал на ближайшее к ним строение, во дворе которого была видна фигура мужчины, погруженного в какое-то занятие. Вот в эту с флагом у к р ы л ь ц а рыцарь и юноша, стараясь не спешить, направились к двухэтажному дому красного кирпича. Чародей засунул руку за пазуху и извлек небольшой амулет на цепочке в виде янтарного диска. Багарин вопросительно посмотрел на юношу: "Ты все же опасаешься? Это какая-то особая защита? Глаз м е р о т а пояснил Суток. "Мы привыкли, что все разы хоть как-то понимают общий язык. Так и должно быть. Это в крови у разумных." Но эти люди слишком долго жили в отдельном мире. Может быть, понадобится инициация, и потом они смогут понимать нас. Так это должно работать. Они подошли к крашеному деревянному полисаду, едва достающему им до пояса, и остановились возле такой же невысокой калитки. Хозяин! громко позвал Суток из с а р а й ч и к а во дворе вышел весьма упитанный мужчина в синих парусиновых штанах и легкой рубашке без рукавов. Он протирал руки куском материи с резким запахом. При виде гостей он вначале н е д о у м е н н о уставился на них, но затем, что-то сообразив, медленно пошел навстречу, продолжая мять в руках тряпку. Его непокрытую коротко стриженную голову украшала большая лысина. Солба на т о л с т ы е щ е к и текли капли пота, которые он с т р я х и в а л тыльной стороной руки. Мужчина приближался без о п а с к и с откровенным любопытством рассматривая гостей, особенно Фюрггара. Выйдя со двора, он увидел на улице колонну из двух сотен одетых в кожу и металл людей и удивленно покрутил головой. Сколько ж е в а с На чем это вас привезли? – спросил он со странным выговором. Мы сами приехали, – ответил Суток, г л я н у в на молчащего рыцаря. Нам бы воды и с пить, хозяин. Будь добр. Мужчина поколебался секунду под пристальным взглядом ф ю р г е р т а и открыл калитку. Ну, заходите. У нас правда с утра нет света. На линии, видимо, что-то случилось. н о у меня накопительно на полкуба. Он повернулся и пошел к к рыльцу. Где нет цвета? переспросил б а р о н ф ю р г о р поднимался по ступенькам, рассматривая коронованную голову быка в центре трехцветного флага, и не мог сдержать удивления, услышав подобную н е с у р а з и ц у Утро было пронзительно ясным и на небе ни облачка. Да в районе, а может во всем пархиме, ответил недовольно мужчина, открывая дверь в дом. Собрались праздник проводить и наугурацию. Гостей его назвали. Он, обернувшись, кивнул на них. А в городе полный бардак. Электричество нет, телефон не работает, с мобильными вообще как умерли. Барин на этот раз счел за л у ч ш е й промолчать. Они зашли за хозяином в дом и остановились, озираясь. Все эти неприятности после сегодняшней ночи случились? спросил Суток. Да, не припомню такого. Все коммуникации отказали. Газ вот пока есть. Хорошо, что на магистральный свое время не перешли. Гости почти ничего не поняли из этих слов и молча осматривали устройство хижины. Прямо перед ними была лестница на второй этаж. Справа большая комната с диванами и столиком между ними. В кресле сидела маленькая насупленная девочка с мокрыми глазами. Она повернула голову и, задержав на секунду взгляд на фиолетовых глазах рыцаря, упрямо отвернулась. Комната была очень опрятная. На стенах висели изящные портреты, выполненные с удивительным мастерством. Видимо, все члены семьи. Над маленьким камином помещался отполированный до блеска большой прямоугольник черного зеркала. На взгляд Бареонова выглядел он зловеще. Вот видите, дети уже без гаджетов дня прожить не могут. Опять непонятно сказал мужчина и пошел в помещение слева от лестницы. Гости следили за ним от двери. Хозяин подошел к ряду висящих над столом шкафчиков и достал две кружки в цветной глазури. Очень искусной работы. подставил одну под блестящий краник и привычно набрал воды. мужчины внимательно следили за его действиями. Суток шагнул вперед и принял протянутую ему кружку воды. он сделал глоток и посмотрел на ожидающего рыцаря. тот последовал его примеру и, отпив из своей кружки, стал осматривать помещение. комната напоминала б а р и о н у трапезную, но только очень маленькую. в центре находился деревянный стол и п р и д в и н у т ы е к нему шесть стульев. На непривычно больших окнах висели чистенькие занавески. Он искал глазами очаг, но ничего подобного не находил. ф ю р г е р д отметил хороший каменный пол квадратиками, чисто выметенный. Все непривычно, но никакой опасности не чувствовалось. Мужчина не побоялся ввести незнакомцев в дом с ребенком, не задумываясь, п о в о р а ч и в а е т с я к ним спиной. Нет, ловушка здесь не пахнет. Он допил воду и протянул назад кружку. Благодарю тебя. Скажи, добрый человек, чья инаугурация будет сегодня? Новый б у р г о м и с т р сегодня вступает в должность. о х о т н о ответил мужчина, разглядывая доспехи Фюргерта. Бремер. Приурочили к одню города. Правильно, на мой взгляд. Дешевле обойдется. Бареону показалось, что хозяин едва удерживается, чтобы не дотронуться рукой до его меча. Он не сводил глаз с позолоченного э феса. Фюргерт промолчал, опасаясь сказать что-нибудь не в попад, и посмотрел на чародея. ю н о ш а тоже протянул кружку и поклоном поблагодарил. Мы, наверное, немного сбились. Ты не укажешь нам путь на торжество? А, понятно. Неудобно без навигатора, правда? Но вы правильно идете. Вот сейчас после озера перекресток будет. Там направо и будет мост у шлюза. Через Эльда не переходите, это кокзалу. Просто идите по набережной, в центр и выйдите. Ну, там уже спросите. ф ю р г у р т и чародей вышли на крылечко и спустились к калитке. Группа всадников, ожидающих, смотрела в их сторону. Утес на своем черном коне нервно г о р ц е в а л недалеко за заборчиком. Мост, сказал чародей ф ю р г у р т у Город на обеих сторонах Эльды, даже на запретном берегу. Да, я понял. Но инаугурация будет вроде на этой стороне. Друзья, они обернулись на голос сзади. Возьмите вот бутылочку воды с собой. А девушка на вас, конечно, забавная, но тяжело, наверное, по такой погоде. Хозяин дома протягивал е м у з к у ю полупрозрачную бутылку. Они подошли к нетерпеливо о ж и д а в ш и м всадникам. б а р и о н привычно вскочил в седло и хмурил брови в раздумьях, пока Суток неловко вставлял ногу в стремя и, схватившись обеими руками за седло, вытягивал себя на лошадь. Фюргерт вопросительно посмотрел на своего ухмыляющегося слугу. И тот поспешно подскочив, подставил чародею руки под колено. Это просто люди, ответил наконец рыцарь на молчаливый вопрос офицеров. И мы очень вовремя. Нас воспринимают как гостей на торжество. Полковник Хмуро пожевал усы, поднял руку и колонна тронулась с места. Странный у них флаг, сказал б а р и о н чародею. Коронованный бык или бык с золотыми рожками косули, добавил Суток. Но да, корона это очень важно. Хозяин дома стоял на крыльце и провожал глазами людей в запыленных дорожных доспехах. Люди шли молча, словно выполняли тяжелую, но привычную работу. За последними в о й н а м и двигались деревянные повозки, и сине-черные волы тянули шеи в верме. Мужчина вздохнул, думая о том, сколько бездельников развелось в их стране, и пошел во двор разбираться с генератором. Слева за рядом почти одинаковых домов. Всадники видели гладь довольно большого озера с белой посудиной посередине. Полковник хмуро смотрел на это очередное подтверждение слов чародея. Было видно, что сэр Эрум никак не мог смириться с такими взбрыкиваниями в их землях. Вправо от главной дороги отходили небольшие улочки. б а р и о н проезжая бросал взгляд вдоль них, пытаясь представить жизнь в этом странном селении. Кое-где люди все же показывались. Вот на перекресток вышли двое детей, мальчик и девочка, светл о волосы. е Они смотрели на проходящих солдат. Мальчик указывал рукой на оружие и что-то объяснял младшей девочке. Она держала в руках крохотную собачонку. Барри он посмотрел на чародея, неотступно сопровождаемого вооруженным сыном отца, сэром Трентоном. С тех пор как он узнал, что Суток прибыл из столицы, Фюргерта не оставляла мысль навести у юноше справки о судьбе одной особой. Около двух лет назад, тогда еще был в разгаре муравиный год, б а р и о н поехал в Эдинсиорт. Это была его первая самостоятельная поездка в столицу, когда сестра Альда выходила замуж за принца Вильгельта. б а р и о н у было только шесть, и тогда он еще себя не вполне осознавал. Баррион с трудом добился позволения матушки на дальние путешествия, она тогда, словно что-то предчувствовала. Отец-то был давно не против. Младший брат королевы, что ж сидеть дома сиднем? Ярл Дерик не видел ничего плохого, если младший сын присмотрится к тамошней жизни. Может быть, заведет какие знакомства. Доля младших сыновей или искать с ч а с т ь е на стороне, или всю жизнь выполнять волю отца, а затем и старшего брата, быть их знаменосцем. Но б а р е он руководствовался не этим, хотя он и не мог для себя вполне определенно назвать причину, по которой ехал. Да и зачем? Ему было восемнадцать, стояли весенние года цикла, и сам он был юн. Это повторится только через двенадцать лет, и тогда он будет совсем зрелым мужчиной. Дорога и ветер в вересковых холмах звали в путь, и зачем было сопротивляться? Мать все-таки сдалась и, взяв обещание, что сын вернется домой с наступлением червонного года, отправила в и н ц е н о с н о й дочери несколько птиц. Одна птица не смогла бы унести все наставления леди Сионы. т Перепоручающий судьбу младшенького в э д и н с и о р т е в распоряжении б а р и о н а выделили охотничий флигель в Королевском парке, но это не б ы л а какая-нибудь деревянная сторожка. Винны использовали этот небольшой замок для неформальных мероприятий. Даже слуги Фюргерта устроились с большим удобством. Многие сквайры из дальних предгорий могли только воображать такой комфорт. Был устроен прием, как он понимал, в его честь. Но все здесь делалось не так, как дома. В к а п е р т а у м е поставили бы в большом холле длинные столы на козлах, насыпали бы на пол чистого речного песка, и по случаю большого веселья за столами сидели бы все приближенные ярла вплоть до главного конюха. Лендлорд не упускал случая увидеть своих людей в непринужденной обстановке. Развязываются языки и выплескивается все, чем люди дышат каждый день, да и дружеские попойки связывают людей. даже если иногда в п о д п и т и и случаются стычки между ними. нельзя ведь просто раз в луну выдать людям серебра и быть уверенным, что они всегда будут готовы пролить кровь за своего господина. даже в городской посад к дому старосты в такие дни посылали две бочки доброго эля. а здесь зал приема в королевского замка поражал воображение: белоснежный мраморный пол, на котором ребристые колонны двумя рядами поддерживают высокий потолок. В центре золотым кольцом с в и с а е т л ю с т р а усеянные огнями. Сотни гостей, сотни слуг, шарканье туфель, шелест о д е ж д Фюргерд знал, что на него будет устремлено множество любопытных глаз и рассеянно смотрел перед собой, ни на чем не задерживая взгляда, слегка улыбался и старался не крутить головой. Королевский с т о л за который посадили и Барриона, стоял на отдельном подиуме в особом алькове. После торжественной части, когда Фюргерта представил собравшимся сам король, юноша уже был готов расслабиться и искал глазами в какой же блюдо ему впиться. Но начались танцы, или как у них это называется, бал. По просьбе сестры он был вынужден вставать из-за стола и приглашать очередную девицу. Их имена и титулы никак не задерживались в опухшей голове. Музыка была очень громкая и какая-то чересчур звонкая. Запомнилась только одна полненькая веселая барышня, которая уверенно управляла рисунком их танца и, посмеиваясь, прятала белые зубки за ярким веером. Девица пообещала, что обязательно приснится ему, и спросила, какие у него будут на этот счет пожелания. Он слышал еще дома, как этот прием использовал подвыпивший с к в а й р флиртующий с белошвейкой. В ответ б а р и о н не нашелся, что сказать, и сделал вид, будто в шуме не расслышал вопроса. После бала последовала череда королевских вечеров. Какие-то сановники вели с б а р и н н о м беседы, суть которых он не улавливал и даже не пытался. Гости передавали из рук в руки так, что очень скоро он почувствовал себя словно учебным мечом, з а х в а т а н н ы м сотней разных рук. К счастью, он догадался сказать с я приболевшим, и его наконец на время оставили в покое. Через одну неполную луну. Сестра пришла к нему во флигель и, смеясь, уличила в неумелом симулировании. Он взмолился о пощаде, милый братик, я очень хорошо понимаю тебя, сказала королева. Чтобы выдержать светскую жизнь на королевском холме, нужно иметь о с о б о е п р и з в а н и е и способности. Поэтому я поселила тебя на краю парка, где вот там я покажу, есть калиточка. О ней мне рассказал мой милый муж, когда мы только обручились. Через нее можно сбегать в город. или если тебе угодно в заветный лес на охоту я пришлю к тебе сокольничего и ты уж сам разберешься она смеясь ухватила его за ухо только обещай что ты не влипнешь какую-нибудь историю не носи по крайней мере никаких вепри на одежде зачем мне ваши в е п р и отмахнулся б а р и о н чем плох наш красный лев я знаю что сейчас из наших земель здесь полно искателей удачи рыцарей и лев наверное нередко м е л ь к а е т на улицах Никто не обратит внимания еще на одного. Это столица, братик. Здесь все марки на застежках, и львы и медведи, и в о р о н ы сорлами. Она смотрела на него искрящимися синими глазами. Скажи мне, барин, что ты ищешь в э д и н с и о р т е Он пожал плечами. Если бы я знал. Самая западная точка, где смог барин побывать, войдя в возраст сознания, был пограничный город первый Уступ. Сэр Рейн, лорд этой окраины, больше известный по прозвищу Медведь, был в а с с а л о м его отца. Он женил своего сына и послал письмо вежливости с приглашением. Ярл считал полезным брать в поездки по подвластным землям подрастающих сыновей. Львят нужно было натаскивать с детства, как натаскивали его самого. э л ь г е р тогда недавно женился, и отец оставил его вместо себя в Капертауме. Нужно было показать своего младшего. Пусть гордые медведи увидят фиолетовые глаза мальчика, унаследованные от основательницы рода Эдин. Это хорошо. Нужно напоминать людям, что ими правит дом настоящих Урбантингов, от первого ф ю р г а р т а старшего сына Урбанта. Тогда из высокой с т р ж е в о й башни медвежьей твердыни б а р и он пытался увидеть королевскую марку за рекой и столицу. Но отец, посмеявшись, сказал, что это старая шутка. И Эдинси о р д на расстоянии нескольких лун пути. А Марка, вот она, сразу за мостом. Вот тот верстовой столб с вепрям, уже королевский. Здесь земли их дома заканчиваются. Может быть, я хотел увидеть, что в мире есть что-то еще, кроме овечьих холмов, вересковых горных пустошей и лесных дебрей за запретными курганами? – ответил Баррион. Например, Северное море? – спросила вдруг с непонятной грустью сестра. Например, Северное море? Согласился он. Тем же днем пришел королевский сокольничий Ольт Исхор. Он вежливо осведомился о познании гостя в охоте с хищной птицей. Удовлетворенно покивал и перепоручил Фюргерта двум своим сыновьям. Один был чуть младше бариона, другой его ровесником. Барон и коротко сошелся с ними обоими, особенно со старшим Эллом. Вместе с братьями Исхорами юный Фюргерт открыл у себя настоящий э д е н с и й о р т Тот, который лежал у п о д н о ж ь я королевского холма, тысячи людей жили в устье эльды, впадающей в широкой д е л ь т й в залив Урбанта. День и ночь кипела жизнь королевском порту. Десятки судов с разными флагами стояли на рейде. Люди со всеми оттенками кожи сновали по набережной и улочкам, сбегавшим в гавань. Л и С т были отчаянными повесами и знали все самые замечательные места столицы. Они провели ф ю р г е р т ы в и горные дома, и он увидел, как за ночь проигрываются состояния. В сияющих огнями музыкальных домах он видел девиц со всех марок восточного предела и темнокожих южанок из-за перешейка гигантов. В портовых тавернах друзья посещали петушины и собачьи бои, а в квартале ломовых видели схватку грузчиков за денежный приз. Обнаженные по пояс бойцы кружили в свете факела, сжимая в руках р ы б а ц к и е ножи. ц е н о й жизни одного из них были всего два форинта. Утомленные очередным н о ч н ы м рейдом юноши отдыхали в тавернах, положив гудящие ноги на бочки из подрома, и внимали рассказам о землях, лежащих далеко на западе, где встретить человека было такой же редкостью, как у нас полурослика. Мир был бесконечно велик, и один с и о р д был дверью, открывающей вход в этот мир. Как тайная калитка возле флигеля открывала проход в мир соблазнов столицы, и Фюргерд стал привычно пользоваться заветной дверцей в Королевском парке. Стражники доброжелательно у х м ы л я л и с ь когда барон возвращался с рассветом в свой флигель. Иногда, чтобы добраться до своей норы, он не мог обойтись без помощи слуги или верного Элла. Деньги, полученные от отца при отъезде в столицу, давно закончились. Иссякли и те золотые, которые мать втайне от супруга вложила в кармашек его камзола. И вот как-то при встрече с сестрой молодой Фюргерд был вынужден начать неприятный разговор. Но сестра сразу все поняла, смеясь прервала его неуклюжей бормотани и стала посылать ему раз в луну кошелек черного бархата со своими инициалами на вензеле. Хорошо, что королева была осмотрительна, и кошелек был скорее пуст, чем полон. Однажды в ночь безумного шкалира ф ю р г е р т с сыновья м и о р о л е в с к о г о с о к о л ь н и ч е был остановлен шумной группой гуляющих студентов, которые потребовали, чтобы досточтимые лорды выпили во славу цеха корабелов. Досточтимые охотно завопили ура и продолжили ночь с б у з я щ и м и студентами. В эту ночь ш к а л я р а м не возбранялось гулять в свое удовольствие. Стражники старались к ним не цепляться и закрывали глаза на мелкие шалости. Поэтому горожане крепко запирали окна и двери и смотрели за своими д о ч е р ь м и даже уже за к а л е н н о м у ночной жизни у Фюргарту. В этот раз пришлось нелегко. Пасмурным утром сонный б а р и о н шел по узкой портовой улочке, пытаясь сориентироваться и найти в е р н ы е направление к о р о л е в с к о м у парку. Он где-то разминулся минувшей ночью с братьями и с хорами, плащ его был помят и з а брызган проехавшей к а р е т о й голова неприятно гудела, словно улей с сердитыми пчелами. Поскользнувшись на свежем навозе, он остановился очистить сапог о каменной ж и л о б о д о с т о к а его тяжелый взгляд упал на вывеску аптекаря — змея, обвивающая чашу. Барин о с надеждой подумал о кружке горячего шоколада и поднялся по каменной лестнице. Но в головой противно тренькнул злой колокольчик. Фюргерд зашел в небольшое помещение лавки, аптека была пуста. Сквозь небольшое витражное стекло падал приглушенный свет. Во з л е в ы с о к о г о дубового прилавка стоял тяжелый табурет, за ним стеллажи, заполненные склянками с разноцветными жидкостями. Пахло п о л ы н ь ю чем-то сладким. Барин о забрался на табурет и облегченно сомкнул тяжелые веки. Он сразу стал проваливаться в сон, но вздрогнув, открыл глаза и сердито потянул с я к л а т у н н о м у звоночку на прилавке. Несколько раз он нетерпеливо нажал на большую кнопку. Из-за прилавка вдруг показалась девичья головка с гладко стянутыми затылка волосами. Девушка растерянно смотрела на посетителя, поднимая с низенького стульчика. В руках она держала солидный фолиант в Софьяновой обложке. Простите, сказала она дрожащим голосом. Я, наверное, опять зачиталась. Вы давно здесь сидите? Досада б а р и о н а при виде полудетских губ и задаченной складочки между бровей тут же улетучилась. С вечера. Шутил он невольно улыбаясь и с пугу девушки. В ответ на его слова она тоже облегченно улыбнулась и спрятала книгу под прилавок. Вы хотели что-то? спросила она Фюргерта. Дядя в отъезде. Я смогу только принять заказ. Горячий шоколад вы мне сможете смастерить. Это я могу. Радостно согласилась девушка. Она посмотрела на его усталое лицо и понимающе кивнула. Ночь ш к о л е р а Тяжело п р и ш л о с ь Она легкими шагами подошла к стеллажу. И п р о б е ж а л а руками по ящичкам, доставая нужные ингредиенты. Барин смотрел на ее точные и мягкие движения, как он а зажигает горелку, наливает воду медным ковшиком из ведра, сыпет темный порошок в джезву. Что же это за ремесло, которому вы обучаетесь? – спросила девушка и бросила на него быстрый взгляд, пока ее руки ловко занимались приготовлением напитка. А вы угадайте? Она оценивающе посмотрела на него. Пробежала серыми глазами по грязной, но изысканной одежде, ступила чуть ближе и задержала взгляд на дорогих яловых сапогах. Да я вижу, что вы не мастеровой, пожалуй, только если ювелир. Нет, не угадала. Ну тогда вы будущий зодчий, просияла она. Барин о не ответил, с улыбкой глядя в ее лицо своими фиолетовыми глазами. Девушка смутилась под его пытливым взглядом и наклонилась над закипающим шоколадом. А что это за книга, в которую вы погрузились так глубоко? спросил он. Это записки баронета Ренна о путешествии через п е р е ш е й к гигантов. Она поправила выбившуюся прядь волос, не поднимая глаз от сосуда на огне. Действительно интересная книга, сказал барон. Только я думаю, что он там много насочинял, если только не все. Ему хотелось, чтобы девушка опять посмотрела на него, но она была очень занята изготовлением напитка и слегка хмурила брови, помешивая ложечкой в медной емкости. Да, вы, пожалуй, правы. Но это такой стиль, это не книга познаний, скорее особая игра со словами, как п о э з и я древних. Объяснила она, извлекая из пакетика зернышко кориандра и окуная его на несколько мгновений в напиток. Вот. Она перелила темную густую жидкость в длинную кружечку и поставила перед ним настойку. Теперь вы можете восстановить ваши силы перед занятиями. Девушка упорно продолжала избегать его взгляда. А как вас зовут, м и л ы я б а р ы ш н я спросил Барри, он делая скупой глоток. Он не хотел теперь спешить. Она все-таки взглянула на него быстрым взглядом и п о к о л е б а в ш и с ь произнесла: "Марта, Марта". Повторил он, прислушиваясь к звуку имени. Очень необычно. Никогда не слышал такого имени. А ваше имя? Спросила она, взяв в руки какую-то склянку со стеллажа. У меня как раз очень обычное имя б а р и о н Так звали многих предшественников в моем роду. И, может быть, вы знаете, что самым известным б а р и о н о м в Восточном пределе был б а р и о н Окаянный. Но вы не думайте, вместе с именем я не обязательно унаследовал все кровожадные черты его носителей. Она кивнула, явно не зная, что делать с баночкой в руке, поставила ее на подоконник. За спиной звякнул колокольчик, и Баррион с сожалением поставил пустую кружечку на прилавок. Сколько я должен за спасение? спросил он и покосился на входившую фигурку старика в шелковом зеленом плаще и жабо. Один с е р д ц е или семь л и б р ответила девушка и торопливо продолжила, когда он полез в кармашек за монетами. Но если сейчас вы не при деньгах, то можете занести их позже. Я обычно всегда здесь по вечерам. Она добавила это коротко, взглянув б а р и о н у в глаза и краснея ушами. На следующий день, когда солнце упало в залив Урбанта, б а р и о н в чистом, но скромном платье был на кривой аптекарской улочке с новеньким сердцем в руке. Жизнь Фюргерта в столице пошла совсем по другой колее. Он стал неохотно выбираться на ночные приключения с братьями и с хорами, и теперь чаще требовал от них сопровождения на соколиную охоту в заповедный лес, особенно по утрам. Вечера он приберегал для посещения аптеки в шкалярном квартале. Марта оказалась очень начитанной девушкой, и пока она была занята в лавке, им было о чем поговорить. А позже Марта открыла ему существование в э д и н сиорте маленького театра, в котором не только ставили постановки по драмам Золотого века. Но и дерзко исполняли пьесы новых, неизвестных в высшем свете авторов. Отсутствие богатого реквизита и декораций с л и х в о й компенсировалось страстью и преданностью лицедейству. Маленький зал тонул в п о л у т ь м е и на узкой сцене, подсвеченной закопченными лампадами, перед юношей и девушкой открывался совсем другой мир, мир страстей, неожиданных убеждений и странных вопросов. Все перевернулось в один миг, когда б а р и он после визита к сестре в растерянности забыл переменить платье и появился в аптеке в изящном р е е н д о л ь с к о м камзоле. Радостные глаза Марты скользнули по фигуре юноши и запнулись на золотом льве, стягивающем концы его плаща. Улыбка медленно поблекла на ее губах, и она обратила свои серые глаза на посетительницу. Деревенская женщина принесла на продажу корень электрума. На бережно развернула на прилавке сосновую кору и отогнула артритным пальцем мох. На его зеленой подушке были уложены четыре тонких золотистых корешка. Лучший товар, проговорила она, заискивающе заглядывая в глаза девушки. Собиралась собственноручно? На этой луне д о в о схода солнца. Марта бережно переложила корешки в чашку весов и уравновесила их, положив на другую динарий, а затем один за другим четыре сердца. Фюргерд заметил, что ее тонкие пальцы нервно подрагивают и прикусил нижнюю губу. н о этого мало, не согласилась торговка. В этом цикле это последний урожай. Теперь только через двенадцать лет. Подождите, я позову дядю, сказала Марта и быстро вышла в резную дверцу между сеялками. Через короткое время вернулся пожилой аптекарь с согнутым губе носом и занялся торговлей с женщиной. Он внимательно посмотрел на ф ю р г е р т а словно видел его впервые, и учтиво поклонился. В итоге он доложил на весы еще два сердца. Торговка не уступала и хотела два полных динария. Марта не возвращалась. ф ю р г е р т р а с т е р я н н о ходил по скрипучим полам и чувствовал, что совершил ошибку. Не сейчас, когда забыл сменить п р и д в о р н о е п л а т ь е а раньше, когда позволил думать девушке, что он простой школяр. Чего изволите, высокородный лорд? спросил аптекарь, разобравшись с т о р г о в к о й и спрятав с н а д о б ь е в один из ящичков. Он держал над раскрытым грузбухом перо и старательно выводил буквы, не глядя на б а р о н а б а р о н остановился и не нашелся, что сказать. Раньше старик благосклонно относился к его п о я в л е н и я м и со временем совсем перестал волноваться из-за поздних возвращений племянницы. Сейчас он разговаривал с ним неприятным голосом лавочника. Фюргерт шагнул к прилавку и з а в и с н н д с к л о н е н н о й плешивой головой старика: "Мне угодно горячего шоколада". Наконец громко сказал он: "Растите, не держим для продажи". Искренне ответил аптекарь, блеснув стеклышками очков. Барин удивленно в о з р и л с я на него, резко развернулся и решительным шагом вышел из лавки. Колокольчик в з в ы л над дверью, когда он сердито спускался по ступеням. Вернувшись к себе, он немедленно велел слуге взять походный плащ и, прихватив арбалет, пошел вдоль эльды в заповедный лес. Накрапывал дождь, и по небу со стороны моря неслись лиловые облака. Не поднимая глаз, Барри он шел по желтому песку дорожки и безжалостно наступал на ладони листьев, которые усиливающийся ветер бросал ему под ноги. Слуга, парнишка четырнадцати лет, брел сзади, с испугом озирая грозное небо. Быстрым шагом, не замечая усталости, Барри он прошагал не менее двух лиг все дальше и дальше, углубляясь в нетронутый лес. Птицы и животные попрятались из-за непогоды, но на свою беду одна косуля все же попалась юноше на глаза, выйдя доверчиво и з а столетнего б у к а Он вскинул руку с арбалетом и н е ц е л я с ь послал стрелу. Животное в короткой а г о н и изасучило передними ногами, тяжелый ясеневый болт пробил шею и пригвоздил косулю к дереву. Барин о приблизился и, досадуя на с в о е меткость, м смотрел в глубокие темные глаза, пока они не о с т е к л е н е л и с л у г а держался на расстоянии и не решался подойти. Он не узнавал своего господина. ф ю р г а р д повернул к нему почерневшее лицо, облепленное мокрыми волосами и прокричал сквозь ветер: "Иди домой, пусть меня не ищут, я хочу". с ь Мальчишка, не приближаясь, положил узелок с провиантом на траву и припустил, не оборачиваясь, домой. Вернулся барон и свой флигель через четыре дня в темноте, промокший безплаща и а р б а л е т а В кресле возле его кровати спал паж со срочным посланием от королевы в руке. В своих покоях сестра с тревогой показала ему короткое послание от отца из Капертаума. Леди Стиона в очень плохом состоянии. Верн подозревает н е и з е ч и м у ю хворь, называемую трудной. Барон и взял коня у знакомого гвардейца. И прямо с королевского холма поскакал д в город. Он сбежал по знакомым ступенькам, которых поклялся избегать, и грязный и небритый вломился в лавку. Еще через витраж он увидел женскую фигуру, к скрывающуюся бегством. Мы уже закрываемся, совсем закрываемся, высокородный лорд! Поднял руки старый аптекарь, идя ему на встречу. Уйди, старик! Где она? Барин о прошел за прилавок и толкнул резную дверь. Когда глаза немного привыкли к полутьме, он увидел свет, падающий в коридор из открытой двери, и решительно направился туда. Аптекарь следовал за ним и испуганно требовал, чтобы высокородный лорд прекратил безобразничать. Барин, не обращая внимания на старика, вошел в комнату и остановился на пороге. Марта сидела на маленьком стульчике, прижимаясь спиной к стене и нервно сжимая руки перед грудью. Марта, мне нужно уехать срочно, уже этим утром. Пришло известие, заболела моя мать. Девушка повернула к нему страдающие глаза, по щекам у нее катились слезы. Я не мог ждать, не мог уехать на последок, не увидевшись с тобой. Он шагнул к ней. Марта протянула навстречу б а р и о н у руки. Дитя мое, что ты делаешь? Скричал слабо старик. о п о м н и с ь он ф у р г а р д Зачем ты ему? Кем ты станешь для него? Есть же и на них какой-то закон. Не бойся, мы под защитой короны. Ах, дядя, оставь. Все равно теперь. Что же мне прикажешь делать? Пусть так. Она запрокинула голову и с непонятным выражением смотрела в фиолетовые глаза б а р и о н а На груди ее блеснула монетка, надетая на тонкий шнурок серебряной сердцей. Но утром я должен уехать, повторил Баррион осторожно, сжимая ее горячие ладони. Но это только завтра, не сегодня. Старик о п т е к а р печально качая головой шел по коридору к резной дверке. Где были мои глаза, бедная девочка! Коготок увяз, все птички пропасть. Бормотал он. Утром б а р и о н умчался с подорожной, обязывающей королевским повелением безотлагательно предоставлять подателю с в с е г о особого предписания и его сопровождающим свежих лошадей. Он приехал слишком поздно. Леди Стиона Фюргарт из дома к е р т о в обрела покой на высоком берегу Эльды. В головах ее могилы посадили годовалый росток астралиста. Весь покатый лоб холма над рекой порос астралистами над последним пристанищем Фюргартов. Роща из сотен красных деревьев трепетала резными листьями над проклятой рекой. б а р и он узнал от старого учителя верно. что мать его давно была больна т р у д н о й х в о р ь ю но взяла с него обет не сообщать об этом ее детям. Она предчувствовала скорый конец и поэтому не хотела отпускать б а р и о н а от себя так далеко. Подросшая Селита ходила как призрак в светлом траурном платье по длинным коридорам крепости и бесцельно смотрела между зубцами крепостной стены на медовые разнотравья холмов. Ему было до слез жалко свою маленькую сестричку. но он не находил слов, способных вернуть ей радость жизни. Отец пил со своим оруженосцем Трентоном и начальником стражи в донжоне. Эльгер мрачно инспектировал хозяйство и вникал в грузбухи. Даже слуги ходили по твердыне тихо, будто бестелесные. Баррион чувствовал себя виноватым. Он один отсутствовал в капертауме, когда мать проходила через все муки тяжелой хвори. Она умирала у родных на глазах, а его не было. Он веселился в столице. Через несколько дней отец вызвал его в зал малого совета. с о д ч а т а я комната находилась в к о н ц е галереи, соединяющей данжон и башню подъемных ворот. В центре стоял каменный прямоугольный стол. Ярл сидел во главе стола в тяжелом кресле. На стене над его головой сердоликовый лев держал меч острием вверх. Здесь символ дома был в короне. Справа от ярла располагался Эльгер с серьезным лицом. Слева дядя лорд Изгард. Он улыбнулся б а р и о н у и показал на стул рядом с собой. Садись со мной, мой мальчик. Будем говорить о тебе. Баррион молча сел и обвел всех взглядом своих фиолетовых глаз. Отец внимательно смотрел на него и переставлял на каменной столешнице фигурки воинов, вырезанные из кости. Поверхность стола представляла собой карту восточного предела, и та часть, которая была ближе к Ярлу, изображала овечьи холмы. Вот что, сын мой. Тебе почти девятнадцать лет. Ты здоров телом и дружишь с головой. Начал ярл Дерик решительно п о с т а в и в фигурку воина на перевал ч е й н т у г а н Ты побывал в столице и изрядно пожил там. Как тебе т а м о ш н я я жизнь? Хотел бы ты остаться там? Барри, он не раздумывая решительно кивнул. Отец его, похоже, был несколько о задачен таким быстрым ответом. Он переглянулся с ц е р о м из гардом и предложил. Завел ли ты там какие-нибудь полезные связи? Барин по колебался и неуверенно кивнул опять. Да, но пока не очень многочисленные. Ведь не прошло и года. с ы н мой, я скажу тебе без о б и н я к о в Ты уже не мальчик и понимаешь, что такое политика. И она делается при королевском дворе. Твоя сестра, а моя дочь, королева восточного предела. Дом Фюргертов пока не очень много получил выгоды с этого. м о й кузен с Риар. Служит в королевской гвардии уже четыре года, но даже он не особо преуспел в продвижении по службе. Я не могу из каперта у м а в л и я т ь на течения, которые сталкиваются в канцелярии короля, а королева не особо вникает в эти игры. Может, мой кузен и не очень хорош, но думаю, для родного брата она сможет войти в эту воду. Ей стоит лишь крепко пожелать. Разве жена не ближе всех к уху мужа? Ярл шумно вздохнул. И потянулся за кувшинчиком на столике слева от него. Ты Фёргарт, и я хочу, чтобы ты возглавил королевскую гвардию, понимаешь? Мы по праву крови старший дом среди великих домов. А кто считается с нами? Хорошо, мы утратили свою корону, но может быть, король Яков знает, что делает. Может, это было неизбежно? Под Натиском железных баронов дрогнул весь восточный предел. Но сейчас на троне рядом с королем сидит моя дочь, а вокруг трона е с л и н е в и н н ы то с о н и т р ы с о н и т р ы с о н и т р ы всюду от не с о н и т р ы с их проклятым золотом. Барон молчал, не выказывая никаких эмоций. Отец недовольно посмотрел на него. Он ждал более определенной реакции. Но ты, конечно, не можешь в статусе простого сквайра дома Фюргертов претендовать на такой пост, продолжил ярл. Ты должен стать рыцарем Ордена Закрытых Ворот. С этой позиции мы сможем с помощью королевы Азды претендовать на высокую должность. Он снял фигурку с перевала и со значением поставил ее на символ э д и н с и о р т а Барон понял, что его ждет поездка не на запад, королевскую марку а д а л е к о в горы. Ближайший год или больше он проведет в твердыне закрытые ворота. Юноша спокойно продолжал смотреть в глаза отцу. Он понимал, что никакая сила не сдвинет ярловечих о холмов с п р и н я т о г о р е ш е н и я Возражения будут восприняты с недоумением, а с о п р о т и в л е н и е вовсе неприемлемо. Это только усугубит положение вещей. Рыцари смотрели на младшего ф ю р г е а р т а Лорд из Гардсу смешкой подумал, что не стал бы играть с племянником в кости. Через его твердое лицо не пробивалась ни одна эмоция. А Барри он думал сейчас о том, как же известить Марту о том, что он не в силах сейчас быть с ней, но помнит ее и сделает все, чтобы приблизить время встречи. Отец оглядел присутствующих и, похоже, был удовлетворен молчаливым спокойствием младшего сына. На закате следующего дня его дядя сэр Изгард, лорд твердыни закрытые ворота, посвятил б а р и о н а в свои о р у ж е н о с ц ы В водах Эльды младший Фюргарт встал на одно колено, и старший возложил свой меч поочередно на его плечи и голову. Ярл Дерик, стоя на берегу, молча смотрел на обряд. Через одну луну был готов обоз, и б а р и о н отбыл в горы. Отправить послание на аптекарскую улицу в э д и н сиорте ему не удалось. Решившись, б а р и о н направил коня к чародею, но тот уже сам дергал у з д у своей лошади, разворачиваясь к рыцарю. Глаза юноши тревожно блестели под капюшоном. з р рыцарь! Вели отправить по этой улице воинов, там что-то происходит. Суток указывал на последнюю улочку перед поворотом. б а р и о н ничего не увидел, но кивнул на с т р о ж и в ш е г о с я полковнику Эрруму. Он выехал из колонны и остановил лошадь. о Руженосец полковника С.Р. Семис с двумя конными офицерами и десятком воинов поспешили по улице. Баррион направил своего коня за ними. Уже за вторым домом они обнаружили мужчину возле желтой металлической повозки необычной формы. Мужчина лежал навзничь на дорожке с искаженным лицом. В боку у него была рваная рана, как от удара крюком. Чародей ехал шагом позади воинов и поворачивал голову из стороны в сторону, прикрыв глаза от поднимающегося солнца. Больше всего он был похож сейчас на сыча, з а с т и г н у т о г о дневным светом. На д т е л о м м у ж ч и н ы суток остановил лошадь. Барин видел, как чародей блеснул глазами под своим капюшоном и нагнулся над жертвой, не спуская с ь седла. Потом он пристально посмотрел на дом, а затем перевел взгляд на с о с е д н и й Казалось, что юноша принюхивается. Все офицеры с н е с к р ы в а е м ы м интересом наблюдали за его манипуляциями. Там, в этом доме, чародей решительно поднял руку. У рук тай. Скорее всего, двое могут ускользнуть через сад. Капрал, не дожидаясь распоряжения, перемахнул через заборчик. Двое воинов с короткими мечами последовали за ним. Еще два солдата с а р б а л е т а м и и два мечника, направляемые рукой о р у ж е н о с ц а обогнули дом с другой стороны и подползли к его дальней стене. Тут же без предупреждения раздался короткий звон спускаемой тетивы, и в саду ломая кусты заверещала неясная фигура. С улицы было плохо видно, с другой стороны дома туда метнулась фигура мечника. Он двумя взмахами обездвижил противника, раздался жалобный визг, который после еще одного движения меча резко оборвался. Входная дверь дома внезапно распахнулась во всю ширину, и на крыльцо безумно рыча и размахивая секирой выскочил орк с шипами на предплечьях. Утес на своей высокой лошади оттеснил бариона, выехав перед ним. Воины подняли треугольные щиты и ощерились копьями. У твари не было шансов, но она издала боевой клич и бросилась от двери. Несколько стрел с разных сторон запели свою песню, и одна с хрустом вошла в правую глазницу Урутая. к Уродливое чудовище прервало рев и молча кубарем скатилась по ступеням. Все кончено, сказал Суток из-под капюшона. Сэр Семис приблизился к поверженному орку и сделал знак рукой в сторону ожидающих начальников. Утес подъехал к своему лорду. Разрешите, сэр. Давно я не встречался с этим отродием. Бьорк кивнул ему, и рыцарь поспешил к месту действия. Возле орка уже стояли солдаты и древками копи й пихали его в брюхо. Никто не решался первым дотронуться до чудовища. Утес, не задумываясь, скочил с коня и потянул из ножен сверкающий меч. Рыцарь вытянул из глаза р у б т а я обломанную стрелу, затем схватил мертвую тварь за прядь волос на черепе и быстро взмахнул клинком, подняв отрубленную голову повыше, заглянул в глубокие глазницы. Эта тварь еще страшнее, чем я, сказал он хрипло. Воины нерешительно засмеялись и умолкли, когда высокий рыцарь перевел на них холодный взгляд. Смотри, золотишкам разжился. казал сержант на связку разнокалиберных колец на поясе обезглавленного орка. Утес поднялся в седло, страшную голову он держал в руке на весу. Золото, тому меткому стрелку, который сразил руктая в глаз, сказал он с нажимом. И не вздумайте забыть про десятину Ярла. Утес подозвал к о п ь е носа и нанизал страшную башку ему на острие копья. Он с удовольствием осмотрел трофей и велел воину бежать вперед, в голову колонны, и нести копье повыше. Суток смотрел, как з а н о г и выволокли из сада второго уруктая. У него оказался в споре живот, и в о и н о в о к а т и л а волна смрада. Воин с в и с я ч и м и усами присел у тела и стал шарить руками по грубым доспехам. Он с м о р щ и л в страдании физиономию, но засунул руку поглубже, за пазуху грязной рубахи. Может, хоть пара монет? Нужно эти два дома обследовать, сказал ч а р о д е й о р д и н а р ц у Еще у р у к т а й Нет, у Руктаев больше здесь не чувствую, но может быть там есть еще п о с т р а д а в ш и е Он развернул лошадь и поспешил к колонне. Тем временем отряд не прекращал своего движения и подошел к перекрестку. Замыкающие повозки, скрипя колесами, поворачивали за колонный солдат направо. б а р и о н с полковником ехали опять впереди. Признаю, милорд, этот колдун работает впечатляюще. Мне бы хотелось иметь такую легавую возле своего седла, сказал Дион э р у м Я бы советовал полковнику быть поосторожнее с этим юношей. Как знать, может он способен нас слышать, и ему не будет лесной такая оценка. Фюргер з о г л я н у л с я на догонявшего его утеса. Обычно угрюмое лицо рыцаря со безобразной щекой выражало удовлетворение. Он указал своему господину на ратника, несущего по обочине дороги высоко поднятую голову с острыми ушами. Я в и м с я на праздник с подарками, сказал оруженосец. Пусть попробуют не воздать должное. Фюргерд кивнул. Он думал, что у Рутаи столетиями не ступали на эти земли. Единственной заботой последние тысячелетия было блокирование перевала через драконий хребет. Только там твари могли проникнуть в восточный предел. После того, как в незапамятные времена была воздвигнута твердыня с закрытыми воротами, это случалось все реже и реже. Обычно у р у к т а е в останавливали еще на подходах к крепости, на перевале Чейнтуган. В древности бывали случаи, когда чудовища сминали стражу твердыни и прорывались в предгорье, но Фюргерд не мог припомнить, чтобы и тогда они могли пройти дальше крепости Биорков. Впереди издалека раздались странные хлопающие звуки. словно с треском ломали гигантские сучи железного дерева. Эхо прокатилось по улице, затем последовала целая очередь таких хлопков. В лошади рыцари тревожно застригли ушами и сдержанно заржали. Что это может быть? – спросил ф ю р г а р д Все молчали, слушаясь. Еще раз прозвучал о д и н о ч н ы й сухой хлопок. На ковальня? – предположил кто-то. Звуки больше не повторялись. Солнце уже поднялось возле каменного плеча одинокого малыша, и улицы осветились ярким утренним светом. Суток неспешно нагонял Фюргерта, подбадривая свою низкорослую лошадку. Лицо чародея утратило обычное равновесие и было весьма о забоченым. н Поймав внимательный взгляд рыцаря, он поправил сбившийся капюшон. "Здесь ты чувствуешь опасность?" спросил его б а р ь о н Чародей пожал плечами. Это не всегда так очевидно, к сожалению. Но известно, что они избегают активно действовать при солнечном свете. Даже боевые урук-тхайи. Признаюсь, я не ждал, что они так скоро здесь появятся. Утес привлек внимание Барина взмахом руки. В конце улицы на ее середину, не скрываясь, выехал всадник. Разведчик. Он остановился и поднял руку, посылая знаки в сторону приближающегося отряда. Там мост через э л ь д у Пояснил полковник. И еще чужие воины. Рядом с их всадником появились две пешие фигуры в замысловатых шляпах с козырьками.